Не дожидаясь Лениного ответа, он достал доску, расставил на ней старинные резные фигуры и махнул рукой. Из полутьмы тут же возник официант, долговязый молодой парень со странной прической. С одной стороны он был пострижен коротко, почти под ноль, с другой же свисали длинные темные волосы. «Принеси-ка, голубь, две чашки кофе», — проговорил Иван Игнатьевич, не глядя на официанта. — Ну, ты знаешь, как я люблю. По-турецки. И чтобы с коньяком. Едва официант удалился, старик двинул вперед королевскую пешку и взглянул на маркиза. — Ну, голубь закрылой. С чем на этот раз пожаловал? Леня сделал точно такой же ход и проговорил. — Да ведь, Иван Игнатьевич, все про всех знаете. «Ну, ты мне льстишь». Старик сделал следующий ход и скромно потупился. «Все про всех, может быть, сам Господь Бог не знает». «Раньше, конечно, знал, но теперь такая публика пошла, что и его вокруг пальца обведет. Но кое-что, конечно, и я грешный, знаю. Ну, про своих коллег вы наверняка много знаете». «Ну, смотря про кого». «Кстати, сизокрылый ты мой, как у тебя с памятью?» «Да пока что не жалуюсь». «Значит, должен помнить мои расценки». «Само собой. Только скажите, в какой валюте вы сейчас предпочитаете?» Старик задумался. «Вроде сейчас доллар растет. На гонконгской бирже с утра положительная динамика. Десять пунктов прибавил». «Давай уж в нем!» «Нет проблем!» Лёня достал из кармана бумажник и протянул Ивану Игнатьевичу несколько купюр. Старик, не глядя, спрятал деньги в карман и проговорил. «И кто тебя конкретно интересует?» «Конкретно меня интересует, кто работает в гостиницах». «В гостиницах разные люди работают. Это бизнес обширный. Нельзя ли еще конкретнее?» «Если конкретнее, отель «Империал».» «Империал», говоришь — говоришь?» Иван Игнатьевич передвинул ладьем. «Империал — это у нас Васильевский остров. А на Васильевском такими делами занимается референт». «Кто?» — удивленно переспросил Леня. «Есть такой господин. Кличка его «Референт». Уж как он ее заработал, не знаю, но только человек ловкий и опасный. Сам по номерам шастает. Для этого у него имеется ловкая девица, зовут Паучок. У нее тату на запястье. Голубой Паучок на красной паутине. — Как выглядит? — деловито осведомился Маркиз. — Нормально выглядит. На все сто. Платиновая блондинка с голубыми глазами. Ловкая девушка. В любую форточку пролезет, любой сейф откроет. А чем же тогда референт занимается? — Ох, сизокрылый ты мой, — вздохнул старик. — Ты же большой мальчик. Такие вещи не хуже меня должен понимать. В форточку влезть — это не половина дела, и даже не четверть. Главное — выяснить, в какую форточку стоит лезть. «А с какой связываться незачем? Главное — знать, где есть что-то стоящее, да когда хозяина этого стоящего не будет на месте. Главное — отпугнуть конкурентов. В общем, главное, голубь ты мой, информация». «Ну, с этим я совершенно согласен, потому и плачу вам за эту самую информацию». «Вот то-то». В общем, референт готовит операции, выясняет, в каком номере остановился денежный постоялец, когда его не бывает на месте, обеспечивает прикрытие. Кроме того, референт находит в каждой гостинице, как говорится, слабое звено служащего, который за энную сумму достанет ключ от номера, не лезь же и правда в форточку а также сообщит, когда постоялец номер покинет, и предупредит, когда он в него может вернуться. — Ну, это понятно. — Хорошо, что понятно. А вообще-то тебе шах. — Голубь ты мой себе закрылый. — Что вы говорите? — И правда шах. Леня потер пальцем переносицу и переставил своего ферзя. — А вот Ван Иван Игнатьевич тоже шах, а потом и мат. «Извините меня великодушно». «Что?» «Действительно мат. Ну, молодежь!» «Ну, прямо на ходу подметки рвет. Уж извините, Иван Игнатьевич». Леня развел руками. «У меня к вам еще один вопрос будет. Где этого референта можно встретить?» «Чаще всего его можно встретить в баре «Пуэбло» на Среднем проспекте». Там как раз гостиничные служащие тусуются. Ну и он среди них трется, слушает да приглядывается. Наверняка у него там и свои уши имеются. А как его можно узнать? Ну, закрылый ты мой, в нашем бизнесе узнать кого-то трудновато. Все стараются так выглядеть, чтобы никто тебя не приметил и не запомнил. Вот как ты, к примеру. Хотя... Иван Игнатьевич задумался. «Есть у референта привычка одна. Когда он с кем-то разговаривает или о чем-то думает, мочку левого уха теребит». «Ну, Иван Игнатьевич, вы просто кладезь информации», — восхитился Маркиз. «Тогда мог бы и прибавить», — протянул старик. «Иван Игнатьевич, я всей душой...» «Но расценки вы сами установили, а доллар, как вы только что сказали, растет». «Ну, ладно, это я так». Старик негромко засмеялся. «Больше для разговора». «Тогда, может, еще одну партию сыграем?» «Мне страсть, как отыграться, хочется». «Нет, извините, дела». Маркиз вздохнул и развел руками. «Работать нужно». Выйдя из ресторана, Леня позвонил боевой подруге и сказал, что для нее есть срочная работа. Лола прекрасно умела по Лениному голосу понять, когда можно немного покапризничать, а когда нужно стоять по стойке смирно и исполнять приказы. На этот раз она внимательно выслушала маркиза и немедленно приступила к исполнению его задания. Через час она уже приехала на Средний проспект Васильевского острова. В среднем этот проспект называется не из-за размера или значения, а лишь из-за расположения, как раз посредине между малым и большим проспектами. Зато он самый людный и оживленный из всех островных магистралей. Лола без проблем нашла бар Пуэбло, но на среднем проспекте было очень трудно припарковать машину. С трудом найдя свободное место на одной из линий, Лола дошла до бара пешком. Внутри заведения было оформлено с респектабельной роскошью, напоминающую холл дорогого отеля. Свободных мест за столиками почти не было. Всюду сидели высокомерные молодые мужчины и женщины, которые нещадно гоняли измотанных официанток. Лола поняла, что это служащие окрестных отелей, которые на работе лебезят и присмыкаются перед клиентами, а в свободное время хотят почувствовать себя господами положения и выместить свои комплексы на здешние обслуги. За стойкой бара хозяйничал бармен, долговязый тип лет тридцати, с бегающими глазами. Лола подошла к стойке, заказала легкий коктейль и достала из кармана мобильный телефон. Сделав вид, что набрала номер, Лола поднесла телефон к уху и защебетала. «Алинка, привет!» «Да, это я». «А ты что, не узнала меня?» «Значит, богатой буду». Лола звучно рассмеялась и продолжила. «А что?» «Все к тому идет». «У нас в империале остановился такой мужчинка, такой...» Лола мечтательно закатила глаза. «Что? Красивый?» «Да черт его знает. Не все ли равно?» «Главное, сразу видно, что дико богатый. Одни часы чего стоят?» «Филипп Патек. Номерная серия. Белое золото с бриллиантами». «Да что часы? От него просто пахнет деньгами». На чай дал пять тысяч и не помощился, Разговаривая, Лола быстро скосила глаза на бармена. Тот явно прислушивался к ее словам. «Нет, не я буду, если не затащу его в постель», — Лола понизила голос. «Ты меня знаешь». Если я чего захочу, ни перед чем не останавливаюсь. Затащу в постель? А дальше дело техники. Спорим на сто баксов, что через год я буду госпожа Вишневская. Как при чем? Я тебе разве не сказала, что фамилия этого богатенького буратина Вишневский? Кстати, и фамилия красивая. — Ну ладно, ладно, это ты только от зависти говоришь. — Ладно, посмотрим. Лола еще немного пощебетала с вымышленной подругой и спрятала телефон. Бармен отошел к дальнему концу стойки и мигнул одному из посетителей, неприметному мужчине лет сорока, который сидел за столиком с интересной платиновой блондинкой. Мужчина что-то сказал своей спутнице, встал из-за стола и подошел к стойке. Бармен наклонился к нему и что-то зашептал, время от времени поглядывая на Лолу. Собеседник слушал его внимательно, но головой не вертел. Правда, через минуту начал теребить мочку уха. «Левого уха», — уточнил Маркиз, выслушав доклад боевой подруги. «Ну, значит, это референт. Будем надеяться, что он заглотил наживку». «Нет, чтобы поблагодарить», — возмущенно проговорила Лола, обращаясь не столько к Маркизу, сколько к своему любимому песику. — Нет, чтобы сказать. Молодец, Лолочка, ты, как всегда, прекрасно выполнила задание. — Молодец, конечно, — равнодушно ответил Маркиз. — Но только это еще не задание. Задание впереди, и оно будет действительно сложным и ответственным. Лола прекрасно разбиралась в голосах. Так, например, услышав женский голос даже по телефону, она могла угадать точный возраст женщины, сколько лет она себе убавляет и насколько на самом деле выглядит. Могла сказать «замужем» женщина или находится в творческом поиске, курит часто или балуется с подружками за компанию, придерживается здорового образа жизни зеленые овощи, несладкие фрукты и минеральная вода или все же позволяет себе за ужином выпить бокал сухого вина. С мужчинами было еще проще. Те вообще не умеют ничего скрывать. Тем более Маркиз, с которым она прожила бок о бок почти три года, Ленечка-то, конечно, считает, что он очень умный и хитрый. Ну да, только Лола читала его как открытую книгу, причем не слишком интересную. Сейчас она тут же определила, что ее компаньон нервничает. Казалось бы, с чего это? Пока все идет по плану. Она выяснила все, что нужно, причем быстро. Что-то он задумал. Разумеется, Лола решила не показывать вида, что заподозрила Маркиза, а села на диван, сложив руки на коленях, как отличница в начальной школе, и приготовилась слушать. Лола. Ты видел эту блондинку, которая сидела за столиком с референтом? Хорошо ее разглядела. Уж как-нибудь, фыркнула Лола, даже сфоткала незаметно. В общем, ничего особенного, достаточно примитивно. Твоя неумеренная тяга к блондинкам тебя когда-нибудь погубит. Удар не попал в цель. Хотя девушки любили Маркиза, да и он не оставлял их без внимания. Этой блондинкой интересовался исключительно по делу. Так что Леня не обратил на Лолин выпад ни малейшего внимания. Впрочем, и сама Лола сделала его просто так, чтобы не терять квалификацию. Молодец! Леня разглядывал снимки хорошенькой, светловолосой головки и отдельно татуировки на запястье бирюзового паучка на фоне темно-красной паутины. «Абсолютно обычная девица», — сказала Лола, глядя через его плечо. «Парик грим. Нос чуть подправить. Татушку сама виду. Маркиз еле слышно кхекнул. «Что не так?» — тут же отреагировала Лола. Леня мог бы поклясться, что не издал ни звука, но Лолка способна уловить даже ультразвук. Просто не женщина а подводный локатор. Он сделал непонимающее лицо и отошел в сторону. Договори да уж!» — вздохнула Лола, которую нисколько не обманули его манеры. «Все правильно». Леня почувствовал, что элементарно боится боевую подругу и, рассердившись на себя, сказал более твердо. «Все хорошо, но вот насчет парика он будет заметен». «Что значит заметен?» «Я подберу отличный платиновый парик. И все равно узнаю, что ты в парике. Бармен то обмануть просто. В баре всегда темно. Но вот охрана в холле...» «У этой блондинки волосы такие...» Леня сделал в воздухе пасы, как будто гладит кота Оскольда, который вертикально повесен на занавесках, хотя за такое гладить кота не полагалось отутюженные деревянным голосом подсказала лола вот вот обрадовался маркиз а у тебя волос много так что под парикой с трудом запихаешь вот если бы тебе нужно было изображать дочь знойной африки тогда пожалуйста так Он сделал еще несколько мелких шажков в сторону от Лолы. И правильно. Потому что, когда Леня взглянул ей в лицо, то едва сдержался, чтобы вообще не убежать из комнаты и даже из квартиры. Да что там из квартиры? Из дома нужно бежать. С этой улицы, из этого города, а лучше всего из этой страны, куда-нибудь в Африку или в дебри Амазонки». Только что перед ним была красивая женщина, а теперь просто монстр. Глаза горят, зубы торчат, и слюна капает на пол. — Ты хочешь сказать, — проскрежетала Лола, — ты хочешь сказать, что я должна... — Ага. Леня решил, что самое страшное уже миновало. «Для этого дела ты должна перекраситься и изменить прическу». И же выскочил за дверь, захлопнув ее за собой. Отличная реакция, выработанная в свое время в цирке, не подвела и на этот раз, потому что в дверь с грохотом полетел горшок с фиалкой. Фиалка была красивая, темно-лиловая, с прожилками, и Лола разозлилась еще больше. «Ты!» Она стучала кулаками в дверь, которую Леня едва удерживал. — Ты смеешь предлагать мне такое? Чтобы я испортила свои прекрасные волосы? Чтобы я утратила индивидуальность? Чтобы навеки превратилась в вульгарную блондинку? — Ну, почему навеки? — пропыхтел Леня. — Потом перекрасишься обратно. Всего и лофта Ага, каждый день красится. — «Это все волосы вылезут прямо как у тебя!» Удар достиг цели. Леня уже давно доставляла беспокойство его макушка. Он вбил себе в голову, что волосы там начинают редеть. Несмотря на то, что парикмахер уверял, что нечего беспокоиться, что его волосы в полном порядке, Леня очень переживал по этому поводу. «Но, конечно, ничего не говорил Лоле. Прояви минутную слабость» потом всю жизнь насмешек не оберешься и вот оказывается эта негодяйка лолка уже давно все знает маркиз почувствовал что лола ослабила напор и за долю секунды связал ручки дверей лолиной спальни своим галстуком итальянским между прочим ручной работы это был лолин подарок на прошлое рождество а вот так ей и надо После этого маркиз скрикнул зверей и пошел на кухню. Лола подергала дверь, постучала кулаком ногами, потом проорала в замочную скважину какие-то ругательства. Никто не отозвался. Тогда Лола нежным голосом позвала Пуи. И снова никто не появился. Через замочную скважину донесся запах свежезаваренного кофе а также послышались музыка илай пуи ага стало быть все радуются жизни а этот маленький предатель пуи небось сидит у Ленки на коленях и лопает ореховое печенье а она заперта тут как полная дура да еще и вся перемазалась землей из горшка открой немедленно дверь — А не то я просто не знаю, что сделаю, — заорала Лола. — Выброшусь в окно, удавлюсь шнуром от занавески, наемся земли из-под фиалки, она ядовитая. «Да — До тебя и цианистый калий не возьмет, — послышался голос Маркиза совсем рядом. — Оказывается, этот мерзавец тихонько подкрался и теперь стоял за дверью. — В общем, так, — строго продолжал Леня. «Либо ты немедленно записываешься к парикмахеру и ведешь себя прилично, либо будешь сидеть тут хоть трое суток. Надоели мне твои закидоны!» В ответ послышался скрип лолиных зубов. «Ну?» — напирал Леня. «В последний раз спрашиваю». Из-за двери раздались глухие, сдержанные рыдания. И хоть маркиз прекрасно знал, что его артистичная подруга умеет плакать по заказу, покажите мне такого мужчину, который не отреагировал бы на женские слезы. «Ты хочешь, чтобы я облысела?» — рыдала Лола. «Совсем не хочу!» — с жаром уверял Леня. «Ты знаешь, что мне не идет быть блондинкой!» «Очень идет, Лолочка! Тебе все идет, как говорится, под лицу все... Ой!» Тут Лола заревела уже по-настоящему. И Ленина рука сама развязала галстук и открыла дверь. «Ну ладно, девочка, не переживай так. Раз ты не можешь, я поищу кого-нибудь другого». «Как это я не могу?» Лолины слезы высохли мгновенно, словно их и не бывало. «Да кого ты еще собираешься искать?» На самом деле она прекрасно знала, что никого ее компаньон не найдет, но насчет парика тоже не уступит, так что перекрашиваться придется. В конце концов они помирились. Лола записалась к парикмахеру. Алёня был так любезен, что замел землю и выбросил остатки несчастной фиалки на помойку. Это случилось три дня назад. Потом Леня тщательно подготовил операцию, узнал, когда референт намерен обокрасть постояльца отеля «Империал», описанного Лолой богатым человеком. Выследили блондинку, которая ехала на дело, с помощью уха задержали ее и отправили вместо нее Лолу. Но ничего не вышло, никакого списка Лола не нашла. «Лолка, ты спишь?» Маркиз заглянул в комнату подруги. «Отстань!» Послышался ее недовольный голос. «Все ясно. Лола не в духе. Оно и понятно. Перепсиховала, страху натерпелась в этом номере. А теперь у нее отходняк. И надо бы ее подбодрить, утешить, до да времени совсем нет. Задание-то она не выполнила. Никакого списка не достала». Точнее, задание не выполнил он, Маркиз, ведь это он договаривался с клиентом. И что теперь делать? Отказаться от заказа? То есть расписаться в своей полной несостоятельности? Поставить под удар профессиональную репутацию? Это было абсолютно неприемлемо. Леня Маркиз очень заботился о своей репутации он решил еще раз смотаться в отель «Империал» и поразведать, как там и что. Потому что бармен-скотина должен был предупредить, что постоялец вернулся не вовремя. За это ему бармену деньги платят, причем не такие уж и маленькие. И хотя лично он, Леня Маркиз, с барменом дела не имел и никаких денег ему не платил, все же не вредно будет выяснить, что же случилось» а Лолка пускай дома посидит, успокоится. Леня прилично оделся, чтобы соответствовать постояльцам дорогого отеля, и тщательно наложил грим. Через некоторое время зеркало на него смотрел мрачными глазами мужчина прилично за сорок с крупным носом и нависшими бровями. Губы плотно сжаты, подбородок упрямый, что называется волевой, Серьезный, в общем, мужчина. По пустякам такого не побеспокоишь. Предусмотрительно оставив машину в стороне и кинув мимолетный взгляд на камеры на парковке, Леня направился ко входу в отель «Империал».